Для чего учиться владению оружием? Надо заметить, рьяности к военному делу у принца Чанзиня нисколько не прибавилось. Он выполнял уроки из воль, но хотя бы не сбегал с них, как в начале. Лидзе, как и обещал, мужстрой не занимался. Но голая теория — ничто без практики, потому все же приходилось заставлять принца Чанзиня брать в руки оружие или использовать ци. «Я вообще не понимаю, для чего мне этим заниматься?» — недовольно сказал принц Чанзинь. Тайдзи должен уметь обращаться с оружием, поскольку однажды унаследует небесный трон и станет править небесами, — ответил Ли Цзэ. Отец в самом расцвете сил. Он будет править небесами еще тысячи-тысячи лет. Тот, кого назначат Тайдзи, успеет состариться, пока придет его время занять трон. Разве небожители старятся? — удивился Ли Цзэ. Это фигура речи, — недовольно сказал принц Чанзинь. К тому же, может, отец и не меня выберет, а приходится утруждаться зря. «В этом весь принц Чанзинь», — невольно подумал Лидзе, — не любит утруждаться. «Если вы преуспеете в обучении, то почтенный это отметит и сделает выбор в вашу пользу», — резонно сказал Лидзе. «Так уж ли это мне нужно?» — сухо отозвался принц Чанзинь. «Мой брат жаждет власти. Разве правитель не должен быть амбициозен?» «Не мне судить о престолонаследовании на небесах», — помолчав сказал Лидзе. Но обычно наиболее успешным правителем становится тот, кто наименее алчит именно власти». «Почему?» — удивился принц Чанзинь. «Те, кто стремится к власти ради власти, зачастую злоупотребляют ею, до нее дорвавшись». «А вы в земной жизни разве не стремились к власти?» — с некоторым ехидством уточнил принц Чанзинь. «Нет. Власть мне нужна была, чтобы изменить жизнь людей десяти царств. Если бы я мог сделать это, оставаясь простым человеком, я бы это сделал. Но без царской короны ничего не изменишь даже если вылезешь и вон из кожи. Простым человеком вы никогда не были. Вашим отцом был наследный принц. Вы так и так бы унаследовали трон. Достаточно было бы просто прийти во дворец и…» Лидзе засмеялся. Пока он не пришел во дворец, он и не подозревал, что является наследником царства Хэ. Да если бы и знал, все равно начал бы свой путь завоевания провинции за провинцией. Разве люди поверили бы в него, если бы он не разделял их тяготы? Свалившийся с неба наследник трона порадовал бы только царедворцев, но для людей оставался бы чужим и недосягаемым человеком. «Тогда бы я не стал богом войны. Если хочешь сдвинуть горы, начинать нужно с крупицы песка». «Все равно это бессмысленно», — упрямо сказал принц Чанзини, с отвращением глядя на палку в руках. «Но вы хотя бы научитесь защищать себя», — решил зайти с другой стороны Лидзе. «Если случится так, что вам будет грозить опасность, «Есть небесные стражи и боги войны. Они меня защитят», — возразил принц Чанзинь. «А если их не окажется рядом?» «Я уже убедился, что бегаете вы быстро. Но нет всякой опасности можно убежать. А если вы столкнетесь с демонами? А если к вам подошлют убийц?» Принц Чанзинь покраснел, застигнутый врасплох недавним воспоминанием о собственном бегстве, и нахмурился. «Убийц? И кому понадобится меня убивать?» Ли Цзэ сделал неопределенный жест. Озвучивать он это не собирался. «А демоны? Разве демоны доберутся до небес?» — продолжал принц Чанзинь. «Аура миров с ними расправится. Едва они сюда сунутся». «А если вы окажетесь там, где ауры миров нет? Или если демоны найдут способ разрушить ее, «Я видел, они пытаются. Что вы сделаете, если столкнетесь с настоящим демоном?» Принц Чанзинь нахмурился еще сильнее. «Ну...» «Уж с каким-то демоном я и так справлюсь. Мои духовные силы...» «Вы когда-нибудь видели настоящего демона?» Перебил его Лидзе. «Нет, но...» «В земной жизни я видел двух демонов миросмертных и сражался с одним из них. Люди слагали легенды о том, что я победил демона, но я не победил. Я лишь ранил его, но он обхитрил меня и сбежал. Признаюсь честно, я не уверен, что смог бы одолеть его» если бы столкнулся с ним вновь в моей земной жизни. Он был чудовищно силён. Даже благословение небес не было мне подмогой в том сражении. Он едва не убил меня. Но сейчас вы… Но сейчас я бог войны. Я видел тех, кто пришел из мира демонов. Особенно сильными они не казались, но они были изворотливы и необыкновенно коварны», — посуравел Лидзе. «Мы практически ничего не знаем о них, не знаем их тактик и техник». В небесных книгах о них упомянуто весьма скупо. Небесная аура и грубая сила — вот контрмера любой демонической атаки. Но вы должны свободно управлять свои ци и использовать любое доступное оружие. Черепаший бог был прав. Когда доходит до спасения собственной жизни, все средства хороши. Пусть даже это будет всего лишь митла садовника Лидзо умолк, заметив, что слушатель отвлекся и сосредоточенно разглядывает приземлившуюся ему на палец «Небесную стрекозу». «Принц Чанзинь», — строго позвал его Лидзе. «А вы знаете, что стрекоз можно подманить, если выставить палец вверх?» — спросил принц Чанзинь. «Генерал Ли». «Что с вами? Генерал Ли». Воспоминания больно резанули по сердцу. Лидзе невольно дотронулся до шрама на груди. Сойлань научила его подманивать стрекоз, когда они проводили время в садах дворца. «Прошу прощения. Закончим на этом. Мне. «Не «Богу войны не поразился принц Чанзинь. Лидзе бледно улыбнулся и, еще раз извинившись, ушел к себе в покое. Там он лег на кровать. Она была двуспальная и очень походила на ту, что стояла в его земных покоях. Перевернулся на бок и уставился на пустую подушку на другой половине кровати. Свои ночи в смертной жизни он всегда проводил так, зачастую без сна. Не изменил он своим привычкам и на небесах. Несмятая подушка на другой половине кровати. Лидзе закрыл глаза. Он отдал бы свое бессмертие, без сожалений расстался бы с рангом бога войны, только бы снова увидеть Суэлань. Открыть глаза и обнаружить, что другая половина кровати более не пуста. Но чудес на небесах было не больше, чем в мире смертных. Не стоило и надеяться.